Глава 41. Лекарь по неволе. Жильбера неприятно задело то, что ему приходится повиноваться Лакею, но делать нечего, речь, по-видимому, шла о перемене его участи, а поскольку от любой перемены он ждал для себя блага, то поспешил на зов. Он увидел мадемуазель Шон, отчитавшись перед невесткой об исполнении своей миссии у графини Биарнской Избавившись, наконец, от всех хлопот, она в нарядном утреннем дезобелье завтракала у окна, куда заглядывали верхушки акации и каштанов, росших в шахматном порядке перед замком. Ела она с отменным аппетитом, и Жильбер заметил, что аппетит вполне оправдан, завтрак состоял из фазаньи варагу и галантина с трюфелями. Философ Жильбер, водя к мадемазель Поискал глазами на круглом столике место для второго прибора. Он ждал, что его пригласят к трапезе. Но Шон даже не предложила ему сесть. Она удовольствовалась тем, что окинула Жильбера взглядом. Затем, опорожнив бокал розового цвета топаза вина, поинтересовалась. «Ну, любезный мой доктор, как продвинулись ваши дела с Самором?» «Как продвинулись мои дела?» «Разумеется. Я надеюсь, вы уже познакомились». «Да как я могу с ним познакомиться? Он же вроде животного, сам не говорит, а когда я заговариваю с ним, только вращает глазами да скалит зубы». «Вы и меня пугаете», — отвечала Шон, не прерывая трапезы. Выражение ее лица при этом никак не соответствовало смыслу слов. «Неужто вы не способны к дружбе?» «Дружба предполагает равенство, мадемуазель. максима», — отозвалась Шон. «Итак...» «Вы полагаете, что вы не ровня Самору?» «Вернее, будет сказать, он не ровня мне», — возразил Жильбер. «Право», — изрекла Шон, словно разговаривая сама с собой. «Он восхитителен». Затем она обернулась к Жильберу, который принял высокомерный вид, что не укрылась от нее. «Итак, вы хотите сказать, любезный доктор, — продолжала она, — что дарите свою дружбу не всем подряд?» «Отнюдь не всем, сударыня». «Неужели я заблуждалась, когда льстила себя мыслью, что стала вашим другом и даже добрым другом?» «Сударыня, к вам лично я питаю самые теплые чувства», чопорно отвечал Жильбер. «Но... Ах, благодарю вас от всей души за такую снисходительность! Вы крайне великодушны! Но сколько же времени нужно, мой милый гордец, чтобы завоевать вашу благосклонность?» «Весьма длительное время, сударыня!» Причем некоторые люди не добьются ее никогда, что бы они ни делали. — А, теперь понимаю, почему вы столь стремительно покинули дом барона де Таверне, где провели восемнадцать лет. Семейству Таверне не посчастливилось завоевать ваше благорасположение. Я угадала, не правда ли? Жильбер залился румянцем. — Ну, что же вы не отвечаете? — допытывалась Шон. — Что я могу вам ответить, сударыня, кроме того, что дружбу и доверие... — Нужно заслужить. — Черт побери! Выходит, господа до таверне не заслуживали ни дружбы, ни доверия? — Заслуживали, но не все. — А чем же провинились перед вами те, кто имел несчастье вам не полюбиться? — Я ни на что не жалуюсь, сударыня, — гордо ответил Жильбер. — Ну, ну, — заметила Шон, — вижу, я тоже исключена из числа тех, кому господин Жильбер питает доверие. Я с превеликой охоты завоевала бы его, но боюсь, что понятия не имею о средствах, которые могут мне его доставить. Жильбер поджал губы. Короче говоря, эти таверне не сумели вам угодить, продолжала Шон с любопытством, в котором Жильберу почудилась некая задняя мысль. Ну, расскажите-ка мне, что вы у них делали? Этот вопрос поставил Жильбера в тупик, поскольку он и сам толком не знал, что у них делал. «Я, сударыня», — произнес он, — «был у них доверенным лицом». При этих словах, произнесенных со всем философским спокойствием, какое было присуще Жильберу, на шон напал такой неудержимый хохот, что она в изнеможении откинулась на спинку стула. «Вы сомневаетесь в моих словах?» — хмуря брови спросил Жильбер. «Боже меня сохрани! Знаете, любезный, вы дикарь, вам слова сказать нельзя!» «Я только спросила, что за люди эти таверне. При этом я вовсе не хотела вас обидеть, просто подумала, что сумею оказаться вам полезной и помогу свести с ними счеты». «Я ни с кем не свожу счеты, а если свожу, то сам». «Похвально, однако у нас есть свои претензии к семье таверне. И если у вас тоже есть повод или поводы их не любить, мы, что вполне естественно, оказываемся союзниками». «Вы заблуждаетесь, сударыня. Моя месть не может иметь ничего общего с вашей, потому что вы говорите обо всем семействе целиком. Мои же чувства к разным его членам имеют разные оттенки. Ну и каковы же оттенки чувств, питаемых вами, скажем, господину Филиппу до таверне? Светлые они или, скорее, темные?» «Я не таю никакого зла на господина Филиппа. Он не сделал мне ничего дурного и ничего хорошего». Я не люблю его, но и ненависти к нему не питаю. Он мне глубоко безразличен. Значит, вы не стали бы свидетельствовать против господина Филиппа де Таверне перед королем или перед господином де Шуазелем? По какому поводу? По поводу дуэли, которые он имел с моим братом. Если бы меня призвали в свидетели, сударыня, я сказал бы то, что знаю. А что вы знаете? Правду». «И что вы называете правдой? Это ведь понятие растяжимое?» «Ничуть не растяжимое для того, кто умеет отличить добро от зла, справедливость от несправедливости». «Понимаю, добро — это господин Филипп де Таверне, зло, виконт дюбари». «По моему мнению, или во всяком случае, судя по тому, что мне известно, да». «А я еще подобрала его на дороге», — с горечью воскликнула Шон. Вот как вознаграждает меня тот, кто обязан мне жизнью. Вернее, сударыня, тот, кто не обязан вам смертью. Это одно и то же. Напротив, это совершенно разные вещи. Я не обязан вам жизнью. Вы просто не дали своим лошадям меня раздавить. Да и не вы, кстати, а форейтер. Шон возрилась на желторотого схаласта, столь мало стесняющего себя в выражениях. «Я ожидала?» Промолвила она сладким голосом и со сладкой улыбкой. «Больше галантности со стороны моего попутчика, который так ловко сумел по дороге отыскать мою руку под подушкой, а ногу мою у себя на коленях». Этот сладкий вид, эта кротость в обращении, придали Шон столько соблазнительности, что Жильбер позабыл самора, портного и завтрак, который ему запамятовали предложить. «Ну вот». «Мы опять стали любезнее», — сказала Шон, беря Жильбера за подбородок. «Вы будете свидетельствовать против Филиппа де Таверне, не правда ли?» «Нет уж, этого никак не могу», — отвечал Жильбер. «Ни за что». «Но почему же упрямец?» «Потому что вина была на господине Виконте». «Какая такая вина, скажите на милость?» «Он нанес оскорбление дофине, а господин де Таверне напротив». «Ну, ну». Повел себя как должно, вступившись за нее. — А мы, как видно, держим сторону дофины. — Нет, я на стороне справедливости. — Вы с ума сошли, Жильбер. Молчите, чтобы кто-нибудь в этом замке не услышал, что вы несете. — В таком случае позвольте мне не отвечать на ваши вопросы. — Тогда сменим тему. Жильбер поклонился в знак согласия. — Итак, мой птенчик... Весьма суровым голосом осведомилась молодая женщина. «На что вы тут рассчитываете, если не стремитесь завоевать симпатии здешних обитателей?» «Значит, для того, чтобы завоевать симпатии, мне нужно уже свидетельствовать?» «И где вы только набрались всех этих громких слов?» «Я черпаю их в праве каждого человека жить в ладу с совестью». «Ну?» — возразила Шон. — Если ты кому-то служишь, вся ответственность ложится на твоего господина. — У меня нет господина, — отрезал Жильбер. — А если будете вести себя так и впредь, дурачок, — заметила Шон, лениво поднимаясь из-за стола, — у вас и возлюблены никогда не будет. — Теперь я повторяю свой вопрос и прошу вас ответить на него определенно. На что вы у нас рассчитываете? — Я полагал, что нет нужды стараться снискать симпатии, когда можно просто приносить пользу. И заблуждались. Полезных людей у нас хоть отбавляй. Нам они осточертели. В таком случае я удалюсь. Удалитесь? Да, разумеется. Ведь я же к вам не просился, не так ли? Значит, я человек вольный. Вольный, возопила Шон, в которой при виде столь непривычного для нее упорства начинал вскипать гнев. «Вот уж нет!» У Жильбера перекосилось лицо. «Ладно, ладно», — проговорила молодая женщина, заметив, как насупился ее собеседник и понимая, что так просто от свободы он не откажется. «Ладно, помиримся. Вы прелестный юноша, очень добродетельный. Это придаст вам особую занимательность, хотя бы по контрасту со всем нашим окружением. Главное — сохранить в себе любовь к истине». «Непременно сохраню». — отвечал Жильбер. — Да, но ведь мы с вами по-разному это понимаем. Я имею в виду, сохраните в себе и для себя, и не вздумайте родить вашему божеству в коридорах Трианона или в передних Версаля. — Хм, — хмыкнул Жильбер, — никаких хм. Не такой вы уж ученый, мой юный философ, и вам не повредило бы многому поучиться у женщины и, главным образом, первейшему правилу «смолчать не значит солгать». «Хорошенько запомните это». «А если меня спросят?» «Кто? Вы с ума сошли, боже милостивый, да кто в целом свете знает о вас, кроме меня?» «Сдается мне, господин философ, вам не достает хорошей школы. Вы относитесь к весьма еще редкой у нас породе людей. Чтобы откопать такого, как вы, нужно порыскать по большим дорогам и пошарить по кустам». «Вы останетесь при мне, и не пройдет и четырех дней, как вы у меня превратитесь в образцового придворного!» «Сомневаюсь», — надменно изрек Жильбер. Шон пожала плечами. Жильбер улыбнулся. «Оставим этот разговор», — заявила Шон. «Кстати, вам следует понравиться всего трем особам». «Кто же эти три особы?» «Король», «Моя сестра» и «Я». «Что для этого нужно?» «Вы видели Самора?» – осведомилась молодая женщина, избегая прямого ответа на вопрос. «Этого негра?» – с глубоким презрением спросил Жильбер. «Да, этого негра. Что у меня? Может быть с ним общего?» «Постарайтесь, чтобы общей для вас оказалась удача, мой юный друг. Этот негр уже получает из королевской казны ренту в две тысячи ливров. Сейчас его назначают губернатором замка Люсьена, и те, кто раньше насмехался над его толстыми губами и цветом кожи, теперь станут ему угождать и величать его господином, а то и превосходительством. «Я, сударыня, не стану», — сказал Жильбер. «Позвольте», — удивилась Шон. «Я полагала, один из первых заветов философии заключается в том, что все люди равны. Вот потому-то я и не стану звать Самора превосходительством». Шон угодила в свою же западню. Теперь пришел ее черед кусать губы. «Выходит, вы нечистолюбивы?» спросила она. «Напротив, в высшей степени чистолюбив», возразил юноша, сверкнув глазами. «И ваше чистолюбие, насколько я помню, влечет вас в на стезю медицины. Мне кажется, что в мире нет ничего лучше, нежели помогать ближнему». «Что ж, ваша мечта осуществится. Как? Вы станете лекарем, И не просто лекарем, а королевским. «Я — Я! — вскричал Жильбер. — Я! Да ведь у меня нет даже начатков знаний в искусстве врачевания. Вы смеетесь, сударыня. — А Самор? Разве знает, что такое опускная решетка, бойницы, контрскарп? Нет, он и понятия о них не имеет, но это его не заботит. Тем не менее он губернатор замка Люсьена и обладает всеми преимуществами, связанными с этим званием. «Ах, теперь понимаю!» — горько сказал Жильбер. «У вас только один шут. Этого недостаточно. Король скучает. Ему понадобился второй». «Перестаньте!» — воскликнул Шон. «Вот опять у вас вытянулась физиономия. Право, милейший, это вас вовсе не красит. Приберегите все эти немыслимые гримасы до той поры, когда на голове у вас будет парик, а на парике — колпак. Вот тогда, чем безобразнее вы скривитесь, тем будет смешнее». Жильбер во второй раз нахмурился. «Послушайте», — продолжала Шон, «ну почему бы вам не принять звание королевского лекаря, если уж герцог Де Трем домогается титула обезьянки моей сестры?» Жильбер не отвечал. Шон в соответствии с пословицей истолковал его молчание как знак согласия. «В подтверждении того, что вы входите в милость», — объявила Шон, «вы более не будете столоваться вместе со слугами». «Благодарю вас, сударыня», — отвечал Жильбер. «Да-да, я уже распорядилась». «Где же я буду столоваться?» «Вы разделите трапезу Самора». «Как?» «Разумеется, губернатор замка и королевский лекарь вполне могут сидеть задним столом. Если хотите, можете прямо сейчас пойти и отобедать с ним». «Я не голоден», — отрезал Жильбер. «Ну что ж», — невозмутимо отвечала Шон. «сейчас не голодны, но к вечеру-то проголодаетесь». Жильбер покачал головой. «Не вечером, так завтра или послезавтра? О, вы смягчитесь, господин бунтарь! Ну, а ежели будете доставлять нам чрезмерные огорчения, так на то у нас есть экзекутор для пожей, который нам безгранично предан!» Жильбер вздрогнул и побледнел. «Итак, ступайте к превосходительному Самору!» — сурово заключила Шон. «Ничего дурного там с вами не приключится! Кухня у нас превосходная, но бойтесь проявить неблагодарность, потому что здесь вам сумеют преподать науку признательности!» Жильбер понурил голову. Отвечать ему по-прежнему не хотелось, и он решил не возражать, а действовать. Жильбер ждал лакей, тот, что доставил его сюда». Он провел юношу в небольшую столовую, примыкающую к передней, где тот уже был. За столом сидел Самор. Жельбер сел рядом с ним, но принудить его есть было невозможно. Пробило три часа. Госпожа Дюбари отбыла в Париж. Шон, которая должна была последовать за ней позже, отдала распоряжение, как приручать ее медведя. «Если будет весел, накормить сластями. Если по-прежнему будет бунтовать, пригрозить, а потом и запереть на часок в карцер. В четыре в коморку Жильбера принесли полное облачение из лекаря по неволе, островерхий колпак, парик, черный камзол и того же цвета мантию. Примечание. Лекарь по неволе, комедия Мольера. Конец примечания. Наряд этот дополнялся отложным воротником, жезлом и толстой книгой. Лакей, притащивший этот маскарадный костюм, продемонстрировал поочередно все его детали, и Жильбер не выказывал никаких поползновений к возмущению. Следом за Лакеем явился господин Гранж и объяснил, как должно носить этот костюм. Жильбер терпеливо выслушал все наставления управителя и только заметил, «Я думал, что в прежнее время лекари носили с собой чернильницу и свиток бумаги». «Ей-богу, он прав!» произнес господин Гранж. «Поищите-ка чернильницу, да побольше, чтобы он мог привесить ее к поясу». «И перо, и бумагу!» крикнул Жильбер. «Мне хочется, чтобы костюм был точен во всех подробностях». Лакей бросился исполнять приказ. Заодно ему поручили доложить мадемуазель Шон об удивительной покладистости Жильбера. Мадумазель была в таком восторге, что дала посыльному небольшой кошелек с восемью и чтобы образцовый лекарь подвесил его себе на пояс рядом с чернильницей. «Благодарю», — сказал Жильбер, когда все это ему принесли. «А теперь не угодно ли оставить меня одного, чтобы я все это надел на себя?» «Только поторопитесь», — велел ему господин Гранж, — «чтобы мадумазель успела взглянуть на вас перед отъездом в Париж». «Полчаса», — отвечал Жильбер, — я прошу только полчаса. — В вашем распоряжении три четверти часа, господин лекарь, — сказал управитель, запирая дверь комнаты с такой тщательностью, словно это была крышка его денежной шкатулки. Жильбер на цыпочках подкрался к двери, убедился, что шаги удаляются, потом скользнул к окну, которая выходила на террасы и находилась над ними на высоте 18 футов. Террасы эти, посыпанные тонким песком, окаймлены были высокими деревьями, листва которых затеняла балконы. Жильбер разорвал свою длинную мантию на три полотнища, связал их, положил на стол колпак, рядом с колпаком кошелек и написал «Сударыня, свобода — лучшее из богатств. Быть свободным — священный долг человека. Вы меня принуждали». «Я избавляюсь от принуждения!» Жильбер. Юноша сложил письмо, надписал на нем имя Монумазель Шон, привязал двенадцать футов саржи к прутьям оконной решетки, ужом протиснулся между ними, спустился по этой импровизированной веревке, с риском для жизни спрыгнул на террасу и сразу же, еще немного оглушенный прыжком, метнулся к одному из деревьев, уцепился за ветку Исчез, подобно белке среди листвы, добрался до земли и со всех ног бросился бежать по направлению к лесам Вильдавре. Когда спустя полчаса за ним пришли, он был уже далеко.